Глава, тридцать вторая. Полчаса или час ничего не решат. Не голодный же тебе туда идти. Но мне даже результаты экзамена ждать та ещё пытка. А тут судьба решается. Сидеть в запертии, ждать, ждать, ждать. Меня передёргивает. Давай сначала с ними разберёмся. Захлопываю меню. У меня кусок в горло не лезет, пока думаю, что они там решения ждут. Арендар склоняет голову на бок. «Ты переживать обо всех не должна, особенно о врагах. Почему? Нервов не хватит». Арендар цепляет пальцы. «Невозможно помочь всем, всех утешить и спасти. А пойманных врагов надо наказывать так, чтобы непойманные тысячу раз подумали, прежде чем вредить». Пушинка прижимает уши и пригибается. У меня самой внутри всё переворачивается и во рту пересыхает от тона арендара. Жёсткого, леденящего. Но золотые глаза при этом спокойны и почти нежны. «А как же сострадание?» Взмахиваю рукой. «Их поймали, накажут. Зачем излишняя жестокость?» Пример. Не все способны учиться на чужих ошибках, но некоторые это делать умеют. Арендар тоже закрывает меню. «Хорошо». «Если хочешь проявить милосердие, пойдём». «А ты не хочешь?» В его глазах вспыхивают искорки. «Я уже проявил. Мне стоило огромного труда не растерзать их на месте, не покарать их семьи, которые воспитали их без уважения к законам и власти драконов». Арендар поднимается и протягивает мне руку. «И как ты сдержался?» Осторожно касаясь кончиков его пальцев. «Подумал, что ты огорчишься» и, возможно, не захочешь целоваться с драконом, который откусывал студенткам головы. «А ты не...» — меня пробирает лёгкой дрожью. «Ни разу?» — «Нет, конечно», — улыбается Арендар. Это считается дурным тоном. Учитывая габариты драконов, очень хорошо, что они подобное не практикуют. Поднявшись, вкладываю ладонь в руку Арендара. Он мягко поглаживает кончики моих пальцев и тянет за собой. На этот раз телепортируемся прямо в здание, на пятачок черных плит в просторном холле. Стена возле зоны перехода украшена великолепной фреской. Золотое солнце, в круге которого заключен дракон. Четыре более крупных луча делят круг на большие сегменты. Каждый сегмент разделен маленькими лучами на девять частей. Они даже подписаны. Первый, второй, третий, четвертый. И те по три сектора объединены цветами от вертикального большого луча он единственный украшен кругом с изображением спиральной галактики по часовой стрелке триады секторов от оттенков зеленого переходят в коричневый багрянец а дальше фиолетово синие цвета и до белизны арендар не торопит я рассматриваю ее наверное пару минут и только потом оглядываю остальную часть зала очень строгий бело серый и как в нем оказалась сияющая красота с солнцем «Это ведь что-то значит?» Указываю на фреску, на которую даже Пушинка заглядывается. «Драконий календарь». арендар подставляет мне локоть. Четыре сезона делятся на три месяца или девять недель по десять дней. Действуют во всех странах драконьего влияния. Ухватившись за его руку, следую за ним к лестнице на второй этаж. «Есть ещё календарь вампиров», — вспоминаю я разговор с Никой. «И эльфийский». Чем они отличаются? Способом деления, датой смены года. У эльфов, например, три сезона, у вампиров пять, один из которых посвящён смерти. Это время самых лютых морозов? Я прислушиваюсь к отдалённому шелесту голосов, оглядываю спартанскую обстановку суда. Никаких украшений, сплошь мрачные цвета, тёмные двери. Нет, это время, в которое они вправе убивать друг друга или завершать жизнь. Чуть не спотыкаюсь о ковровую дорожку. Арендар придерживает меня и почти сразу останавливается возле двери с табличкой "Камеры", застыв только ресницами хлопаю. Как-то неожиданно быстро приходит время поговорить с девушками. Уверена, что хочешь с ними общаться. Арендар накрывает мою ладонь своей. Это не обязательно. Нет. Я должна понять, Чем их настолько задело, что они решили рискнуть собственной жизнью ради возможности от меня избавиться? «Сходить с тобой?» «Нет», — качаю головой. Он открывает дверь в небольшую комнатку. Сидящий за столом охранник вытягивается по стойке смирно и смотрит почти в потолок. От волнения подрагивают колени, слишком быстро колотится сердце. Пушинка жмётся к моей ноге посетительница к заключенным Элиди флосс розалинди фернау ларгети Савинар». ледяным тоном произносит арендар проводите ее позвякивая ключами побледневший охранник отпирает дверь прижимает ладонь к кругу на стене и на его коже проступает треугольная печать только после этого он открывает проход в коридор до легкой ряби в глазах и сполосованной прутьями решеток «Была мысль, что меня ожидает встреча с сырым, вонючим подземельем. Но здесь сухо, горьковато пахнет травами. От мрачного подземелья, разве что давящий темный цвет стен, на полу, потолке и торцах разделяющих камеры стен тускло поблескивают инкрустированные медью символы». «Прошу», — тихо предлагает охранник. «Мисс содержится в конце коридора». До конца коридора шагов пятьдесят. Делая их, краем глаза отмечаю пустующие камеры с подвесными койками и столами. Лишь в одной посапывает прилично одетый мужчина с фенгалом под глазом. Камер четырнадцать. Вряд ли этого достаточно для целого города. Возможно, они для ожидающих суда, хотя общая чистота наводит на мысль, что здесь держат более состоятельных и благородных правонарушителей. В левой предпоследней камере сидит девушка. Опираясь локтями на разведенные ноги, она теребит лепестки измятого цветка. Лицо почти полностью скрыто спутанными волосами. Элида Флосс не похожа на саму себя. Будто сломанная заводная кукла, у которой нервно дергаются пальцы. Останавливаюсь так близко от решетки, что ощущаю прохладу металла и вдруг понимаю, что не знаю, что сказать. По символам на широких браслетах Элиды пробегает вспышка света — и отвлекается от цветка. Наши взгляды встречаются. «Пришла насладиться триумфом?» Элида усмехается. «Ну, давай, злорадствуй. Ты победила!» Шорох в соседней камере, и вот уже Розалинда прижимается к прутьям, чтобы меня рассмотреть. Лагерта прислоняется к дальней стене, с нервной усмешкой следя за мной сквозь прутья. «Наслаждайся моментом. Завтра ты можешь оказаться в положении куда худшем, чем наше удача непредсказуема сегодня с тобой а завтра нет довольно шипит розалинда полюбовалась теперь проваливай не отступаю под натиском их физически ощутимого гнева лишь потому что он почти парализует и еще потому что пушинка прислоняется к ногам сзади не позволяя отступить без того чтобы не полететь через нее я просто голос вздрагивает Я сглатываю, после чего получается твёрже. «Я хочу понять, почему вы так поступили. Что я вам сделала?» Розалинда презрительно меня оглядывает. «Думаешь, охмурила принца и вправе требовать ответов? Шавка безродная. Ты не вправе задавать вопросы мне, Розалинде Фернау». «Но если я такая безродная шавка?» Сажу я. «Что же великая Розалинда Фернау костьми легла ради того, чтобы меня убить?» «Тебе здесь не место!» Лагерта отвечает вместо побагровевшей Розалинды. «Ты чужая!» Холодок колет сердце, но внешне сохраняю спокойствие. Пушинка утешительно трётся о колено. «Теперь я живу здесь, напоминаю я, и тоже принадлежу её рану!» Лагерта фыркает, а Розалинда уточняет. «Думаешь, если принц обратил внимание, то всё стало своей? Ты пустое место!» Не будет его помощи, и ты ничто. Я бы так не сказала. Вздергиваю подбородок. Меня не арендар сюда привёл, а монок академии. Я всё получила не просто потому, что здесь родилась, а потому, что меня сочли достойной Йорана. Достойной? Элида сминает цветок. Ты никто. И всё получаешь просто так, потому что ущербным иномирцам дают вещи, деньги, защищают. Ведь вы, чужаки, слабые и ничтожные. Но ты ещё лучше умудрилась пристроиться. И правда в том, что если поддержки наследника не будет, все увидят, какая ты пустышка». «Хочешь сказать, ваш принц настолько глуп, что повёлся на пустышку?» «Усмехаюсь. Как вы можете так плохо думать о драконе?» «Тишина наваливается на нас». Лагерта с Розалиндой переглядываются. На Элиду им не взглянуть, да она и не пытается. Сверлит меня взглядом. «Легко быть дерзкой», — криво улыбается она, «когда за тобой сам наследник». «Без него-то ты улепетывала от нас, как перепуганная зайчишка», — ухмыляется Розалинда. «О, да». Лагерта тоже улыбается. «От боевого мага в тебе только форма». «Как?» «Нравится красоваться всем, показывая своё особое положение?» «Я не показываю своего особого положения». «Но как же, как же?» Лагерта нарочито сочувственно кивает. «Мы так и поверили, что вместо подобающего девушке платья ты осталась в форме только ради того, чтобы скорее встретиться с нами». «Да», — кивает Розалинда. Ведь боевой маг звучит куда почетнее, чем содержанка наследника. Глупцы могут даже подумать, что в тебе что-то есть». Лицо вспыхивает от гнева, слова почти выплевываю. «Зависть вам глаза застила. Вы в своем уме? Ради такой ерунды рисковать своей жизнью, будущим? Ради справедливости можно и рискнуть», — отзывается Элида. «Какой справедливости?» Глубоко вдыхаю, чтобы хоть немного унять клокочущую в груди ярость. Пушинка рядом со мной раздувается в насупленный шар. «Ты рядом с принцем занимаешь чужое место», — поясняет Элида. «Место девушки ее рано. Ты одна хочешь получить все блага такой связи, а их мог бы получить целый род». Целая семья могла поправить положение, если бы рядом с наследником была ее представительница, а не безродная одиночка чужого мира. То есть это все? Взмахиваю руками. Вы меня убить пытались, чтобы кто-нибудь из вас мог протолкнуть семью во власть? Не обязательно из нас, — качает головой Элида. Неважно, кто бы это был. Главное, не ты. Ну, знаете, — фыркаю в унисон пушинке. «Это меркантильно. Мне хотя бы Арендар нравится, а не те блага, что он бы мог дать моей семье». розалинда докачает головой. «Говорим же, чужая. Думаешь только о себе. Такому ничтожеству рядом с принцем не место. Вы рехнулись от зависти, ослепли и оглохли, и думать тоже разучились. И будь я ничтожеством, меня бы здесь не было, а вам не надо было бы меня убирать». Вы напали только потому, что видели угрозу, а не пустое место. Разворачиваюсь к потупившемуся охраннику, и он немедленно направляется к выходу. Вслед мне несётся. Всё равно, без принца ты не сможешь сама чего-то добиться, как и все чужаки. Вы так не думаете, громко произношу я. Иначе бы не напали. Фр! Пушинка оставляет за собой последнее слово выскочив в распахнутую дверь почти врезаюсь в арендара во мне кипит ярость горчащая обидой и кулаки стиснуты так что ногти врезаются в ладони кажется еще миг и я буквально загорюсь от переизбытка эмоций даже арендар смотрит на меня растерянно под щелчок замка и звон ключей спрашивает на вынесение приговора пойдем или лучше не стоит примечание автора Драконий календарь Можно посмотреть в группах.